Глава 32. Шон взял с собой очень немного — одеяло, ружье и запасную лошадь. Дважды он терял в темноте дорогу к королю Мбежана, но каждый раз лошадь снова находила ее. Мбежана построил себе большую хижину из травы в стороне от других слуг, потому что он был зулу с королевской крови. Когда Шон наконец добрался, в хижине несколько минут слышались сонные голоса и движения, прежде чем на крик Шона вышел Мбежана, закутанный в одеяло, с парафиновой лампой в руке. «Что случилось, Нкози?» «Я ухожу, Мбежана». «Куда?» «Куда ведет дорога?» «Пойдешь со мной?» «Возьму копии ответил Мбежана. Старик Пай был еще в своем кабинете в банке, когда они добрались до Ледибурга. Он считал саверены, раскладывая их ровными стопками, и руки его были нежны, как руки мужчины, прикасающиеся к телу любимой, Но когда Шон раскрыл дверь, он быстро сунул руку в ящик стола. «Этого не нужно!» — сказал Шон, и Пай виновато убрал руку от пистолета. «Боже, я не узнал вас, мой мальчик!» «Сколько денег на моем счете?» — оборвал Шон любезности. «Э, «Видите ли, банк сейчас не работает. Послушайте, мистер Пай, я тороплюсь. Сколько у меня?» Пай встал из-за стола и подошел к большому несгораемому шкафу. Загораживая его своим телом, он набрал комбинацию цифр и раскрыл дверцу. Принес на стол толстую бухгалтерскую книгу. Картер Клод Кортни, говорил он, переворачивая страницы. Ммм, а да, Гарик Шон. Вот оно. 1296 фунтов и 88 пенсов. Счета магазина за последний месяц еще не оплачены. Допустим, двенадцать сотен, сказал Шон. Я хочу получить их немедленно. А пока считаете, дайте мне бумагу и перо, и я кое-что напишу. Пожалуйста, все на столе. Шон сел за стол, отодвинул стопки монет, обмакнул ручку в чернила и начал писать. Закончив, он посмотрел на пая. Пожалуйста, подпишите это как свидетель. Пай взял листок и стал читать. На его лице появилось выражение крайнего удивления: Вы отдаете свою половину тени с краля. «И весь свой скот брату?» — воскликнул он. «Верно. Подпишите, пожалуйста». «Вы, должно быть, сошли с ума!» — возразил Пай. «Вы отдаете целое состояние! Подумайте, что вы делаете! Подумайте о своем будущем!» «Я надеялся, что вы и Одри...» — он замолчал, потом продолжил. «Не глупите, мальчик. Пожалуйста, подпишите, мистер Пай». — твердо сказал Шон, и Пай, что-то бормоча себе под нос, быстро подписал. — Спасибо. Шон сложил листок, спрятал его в конверт и запечатал. Конверт он убрал во внутренний карман. — Где деньги? — спросил он. Пай подтолкнул к нему брезентовый мешочек. На его лице отобразилось отвращение. Он не любил иметь дело с дураками. — Пересчитайте, — сказал он. — Я вам верю, — ответил Шон и подписал расписку. Шон проехал мимо загонов со скотом на продажу и поднялся на откос по дороге, ведущей в Питер Марицбург, бежан и шел возле его седла, ведя в поводу запасную лошадь. Наверху откоса они остановились. Ветер разогнал тучи, в просветах показались звезды. Внизу был виден город, кое-где еще светились окна. Надо бы попрощаться с садой, подумал шон. Он посмотрел вниз, на долину, в которой лежал тенис краль. Где не видно? Коснулся конверта в кармане. Отправлю почты из Питер Марицбурга, вслух сказал он. На козе? переспросил Мамбезана. Я сказал, дорога впереди длинная. Тронулись? Да, согласился Мамбезана. Тронулись?